Глава 12. Неожиданный враг и нежданная любовь. Виктория была вполне довольна. Евгений Леонидович позвонил ей вчера вечером и торжественно заунывным голосом сообщил, что результаты его изысканий совпадают с ее пожеланиями. И он очень рад, что ему не пришлось обманывать такого замечательного молодого человека. Дальше он прочел очередную нудную лекцию – Но на сей раз Авита слушала его спокойно. Она так повеселела от известия профессора, что подобные мелочи ее не раздражали. «Спасибо, дорогой Евгений Леонидович!» – пропела она, поймав недолгую паузу. «Вы правы, как всегда. Скажите, а Игорь очень расстроился?» «Расстроился?» «Да нет, я бы так не сказал». «Спасибо вам большое. Вы нам очень помогли. Всего хорошего». Она поспешно опустила трубку на рычаг. Вот и все. Глупая история с девчонкой закончилась. К Игорю эта семейка не имеет никакого отношения. И главное, ей, Вите, даже не пришлось врать. Теперь все очень быстро встанет на свои места. Он поймет, что глупо оставаться в их доме и переедет к ней. Расстроиться при этом вдова или нет не имеет ровно никакого значения. Главное, она, Витя, будет, наконец-то, счастлива. Так что ей совсем не жалко, если и другим при этом будет хорошо. С Игорем они договорились встретиться в 8. В 5 она уже была дома и приготовила шикарный обед, который по времени походил скорее на ужин. Вот как все хорошо складывается. В одном флаконе Игорь получит от нее помощь и понимание. Это ведь именно она отправила его к дворжецкому, когда возникла эта странная ситуация. Моральную поддержку. Кто будет сейчас зализывать его раны от полученного разочарования? Правильно? Уж точно не Альбина. Но и всякие там мелочи, вроде вкусной трапезы и ухоженного стройного тела. Какой же дурак вернется после этого в дом к стареющей вдове с чужим ребенком? Что бы он там ни говорил про похожесть девочки на его дочь? Мало ли похожих людей. Что ж, теперь со всеми жить, что ли? Есть, конечно, еще один щекотливый аспект — деньги. Хотя хочется верить, что Игорь не по этой части, но на сто процентов этого утверждать нельзя. Богатая вдова тоже по-своему лакомый кусочек. И об этом надо помнить. Он пришел чуть раньше. Вита вздрогнула. Его приход всегда был немного неожиданным. Ей вечно казалось, что, позвонённым в дверь на пять минут позже, она сумела бы подготовиться лучше. Игорь выглядел немного усталым, но совсем не грустным. Даже можно сказать наоборот. Довольным. Он поцеловал ее в щеку, прошел в комнату, на ходу закатывая рукава и расстегивая верхние пуговицы рубашки. От кухонной духовки шел такой жар, что в квартире действительно было очень душно. Он опустился на тахту и радостно ей улыбнулся. Вита подошла и села рядом. С наслаждением провела рукой по его вспотевшему лбу чуть влажным волосам. Вита, я дурак. Мне не надо было копаться в этом. Я стратил кучу времени, сил, денег, и все зря. Но это ничего не изменило. Я люблю Аську. Как если бы... «Что ты хочешь сказать?» Ее голос звучал как-то непривычно для нее самой, жестко и испуганно. Игорь ее вопрос удивил, и ещё больше удивила эта произошедшая с ней перемена. Вита сидела абсолютно прямо и неподвижно, как каменная статуя. Таким же неживым было и её лицо. Рука, гладившая его волосы, замерла в воздухе. Он вдруг пожалел, что пришел сюда. От прежней легкости не осталось и следа. В этой женщине было что-то пугающее. Я хочу сказать, что зря ходил к этому профессору. Хотя я очень благодарен, что ты пыталась помочь. Понимаешь, даже если бы я узнал, что Аська действительно двоюродная сестра моей Настёны, я, я не смог бы любить ее больше, чем сейчас люблю». «Ничего бы для меня не изменилось». «Ты останешься жить с ними?» Она по-прежнему не шевелелась. «Наверное, я не знаю». «Ты останешься жить с ними», повторила она медленно, почти по слогам. Это было уже утверждение, а не вопрос. «Но я и так живу там, Вита. Какое отношение это имеет к нам с тобой?» Он отвечал ей словно по инерции. «На самом деле никакого «мы» с тобой не было». Не было изначально. «Ты останешься жить с ними», — она сказала это третий раз, и ему стало не по себе. Разговор принимал нехороший оборот. «Ты не уйдешь ко мне». Это было совсем для него неожиданно. Что с ней? Всегда такая веселая, бескорыстная, заботливая и при этом беззаботная. Что она от него хочет и что он должен ответить? Весь этот разговор напоминает ту давнюю сцену в машине, которую она закатила Максиму. Глупо подумать, что это был единичный эпизод. Но с чего он взял, что в отношениях с ним Вита будет вести себя иначе? А чего-то люди все время полагают, что плохо бывает только с другими. А уж с ними всегда все будет хорошо. И те, кто с другими злы, лживы. Подлы или капризны, с ними будут добрыми, честными, благородными и великодушными. Впрочем, у нее же с ним действительно все не так, как с Максом. Тот был ее многолетним любовником, весьма перспективным. И помимо постоянных щедрых подарков, регулярно преподносил щедрое обещание оставить семью. Он же, Игорь, ничего и не обещал и никогда не смог бы предположить, что нужен ей для чего-то, кроме нечастых встреч и необременительных постельно-приятельских отношений. «Вита, ты не так все понимаешь». Она вскочила с тахты, как ошпаренная, и метнулась к окну. Он хотел подойти, но, увидев, как напряжены ее спина и плечи, понял «бесполезно». «Я тебя ненавижу», — заговорила она наконец. Вернее, ему, показалось, зашипела. «Это что же получается? хэппи да? Ты прижился под крылышком вдовы, а меня теперь можно вышвырнуть на помойку?» Она обернулась, и Игорю снова стало неприятно. Это была другая женщина. Тактичная и понимающая Вита куда-то делась. Перед ним стояла хищница с перекошенным лицом и злым блеском в глазах. «О чем ты? Мы же говорили об этом. Я не нужен тебе, это было...» Он тщетно пытался подобрать слово. «Ну давай», — она перешла на крик. «Что это, говоришь, было? Весёлое времяпровождение? Заурядный перепих? Пошлый романчик на фоне высоких чувств к этой престарелой швабре?» Она вела себя невыносимо. И самое главное — неожиданно. Никогда бы он не подумал, что простая фраза вызовет такую бурю эмоций. Сейчас ему хотелось только одного — чтобы эта некрасивая сцена скорее закончилась. Послушай, он все таки сделал попытку дотронуться до ее плеча, хотя делать этого не хотелось. Было большое искушение повернуться и уйти. Совершенно ясно, что добрыми друзьями они не останутся, а все остальное... Ну и дурак же он. Единственный раз в жизни захотел необременительных отношений. Ну вот, получай. Нет, это ты меня послушай. «Я вижу, всем вам очень хорошо». Хорошо было Максу. Несколько лет болтался между двух берегов, получал и там, и там, и ничего не давал взамен. Хорошо ей ничтожество, которое все опекают и жалеют. Жаль, не успела спросить Макса, почему, если я такая хорошая, у меня ничего нет, а она вся такая плохая, неинтересная и вечно недовольная, но у нее все есть. Хорошо ее соплячки. Наконец-то обретет любящего папочку. «Прошлый, честно говоря, был паршивым отцом. но ну и, само собой, хорошо тебе. Верно, братишка?» «Я же объяснял тебе. Моя дочь эту слезливую историю ты мне уже однажды поведал». Перебила она его на полусловие. «Два раза я наступила на одни и те же грабли. Вы оба просто трахались со мной, использовали меня, не утруждаясь даже задуматься, что чувствую я, когда за вами закрывается дверь». «Альбина не моя жена». «Между нами ничего не было. Я не хотел тебя обидеть». Он сам не понимал, почему оправдывается перед ней. «Между нами ничего не было», — передразнила его Вита. «Господи, да что вы за существа такие, мужики?» Макс мне тоже к месту не к месту повторял «Мы спим в разных постелях». «Что ж у вас за мерило отношений такое?» «Знаешь, я обмахнулась с твоей Альбиной. Чтоб с ней ты трахался пару раз в неделю». А со мной бы у тебя ничего не было. Только при этом живи со мной. Проводи в моей квартире все выходные и праздники. Ходи в магазин за продуктами для меня. За сыром, сосисками и обезжиренным творожком на завтрак. Она оттолкнула его, села на краешек такты и закрыла лицо руками. Вита!